Глава 6. Поздно вечером, после обязательного звонка сестре, стала, уложила вещи в небольшую дорожную сумку и поставила будильник на половину пятого. Эмме, от которой невозможно было ничего скрыть, пришлось соврать, что ей предстоит срочная командировка в Москву. Всего на пару дней. Звонить оттуда она не сможет, но как приедет обратно, сразу свяжется с сестрой и, честно-честно, Эм, разумеется, в эту басни не поверила. Иди причешись, насмешливо сказала Анна. На их сестрой языке это означало: "Ага, заливай", заверила. Стелла ничего не ответила, только виновато улыбнулась, сдаваясь. "Посмотри мне в глаза и скажи, во что вляпалась?" решительно потребовала Эмма. "Ни во что я не вляпывалась. Это просто по работе. Митя же нет, и потом расскажу", отбивалась Стелла. Они ещё некоторое время перепирались, потом сестра поняла, что ничего не сможет добиться, и сердито сказала: "Ну прямо, как баран. Осторожнее там в Москве-то. Вернёшься, сразу звони. Если через 2 дня ни Даша себе знать, смотри, приедешь и выпорешь как сидрову козу", закончила Стелла. "Именно. Я тебя люблю, Эмс. Не подлизывайся", сурово ответила сестра. Ни одна живая душа не знает, что я еду в Локка, подумала Стелла, ложась в кровать. Если со мной что-то случится, никто, даже Эмма не будет знать, где меня искать. В Сочи Стелла к своему облегчению выяснила, что Локка не был чем-то вроде фатаморганы. Этот приморский городок действительно существовал. Таксисты знали дорогу туда, И охотно соглашались отвезти девушку за весьма нескромную плату. Ехать трудно, объяснил один из них, беззастенчиво разглядывая Стеллу. Остальные изгрудились вокруг них на перебой, предлагая свои услуги красавице-блондинке. Стелла уныло думала о своём Фольксвагене и настраивалась провести следующие 2 часа, выслушивая топорные намёки и шуточки, которые состарились прежде, чем она родилась. И потом это путешествие могло оказаться опасным. Имейте в виду, решившись ехать, заявила она наиболее приличному на вид водителю: "Я сейчас сфотографирую вашу машину и скину снимок своей сестре. Если со мной что-то, я еду в ту сторону. Если хочешь, подброшу". Услышала Стелла и обернулась. Чуть в стороне стояла немолодая полноватая женщина. Седые волосы были коротко острижены, а голос громкий и властный, как у школьной учительницы с большим педагогическим стажем. Поедешь? спросила женщина. Поеду, без колебаний ответила Стелла. Говорливые таксисты разочарованно загудели, но быстро пропустили её и устремились на поиски других клиентов. Пожилая дама назвалась Евгенией Ивановной. И повела Стеллу к тёмно-синей Тойоте. Они договорились о цене, которая оказалась гораздо ниже той, что предлагали девушке другие водители. Стелла закинула на заднее сиденье свою сумку и устроилась впереди. Не боишься с женщиной ехать? Сама за рулём, так что нет, не боюсь, ответила она, слегка удивившись вопросу. Мне в отрядное, это ближе. Отвезу тебя и вернусь обратно. В салоне было прохладно, работал кондиционер. Судя по марке и навязне машины, а также по ухоженному виду Евгении Ивановне, в деньгах дама не слишком нуждалась. Зачем ей пассажирка? К чему лишние хлопоты? подумала Стелла и задала этот вопрос вслух. Увидела, как эти обезьяны на тебя пялились. Пожала плечами Евгения Ивановна, пожалела. Спасибо. Но я могу за себя постоять. Женщина усмехнулась и ничего не ответила. Некоторое время ехали молча, потом она снова заговорила. Чудная ты. Почему? Удивилась Телла. Молодая, красивая, отдыхать едешь, а багажа одна сумка, и трансфер не заказала, хотя и дешевле, и безопаснее. Евгения Ивановна оказалась умна и наблюдательна. Стелла поймала себя на мысли, что хочет с ней поговорить и, наверное, даже посоветоваться. Хотя, что в ее ситуации можно посоветовать? «У меня в Локко знакомые отдыхают». После небольшой паузы ответила она. «Еду к ним». «Что же они тебя не встречают?» Стелла промолчала. Но её спутница и не думала прекращать расспросы. Так вы созванивались? Договорились. Вроде легко так спрашивает, как бы между прочим, но за небрежностью тона угадывалось напряжение, и стало сразу это почувствовала. Вообще-то нет. Телефон недоступен. Наверное, связи нет, осторожно сказала она. Связь нормальная. Отрезала Евгения Ивановна и немедленно задала новый вопрос. Жить у них собираешься или номер себе заказала? Обычный трёп, чтобы скрасить долгую дорогу, всё сильнее становился похож на допрос. Ещё не решила, но пробовала звонить и заказать. Или нет? Перебила её Евгения Ивановна. Я не понимаю, возмутилась Стелла и повернулась к новой знакомой. Женщина спокойно встретила её взгляд, слегка приподняв бровь, но ничего не сказала. Столо вздохнула и договорила. Пыталась, только не нашла локко в интернете, поэтому решила поехать и сориентироваться на месте. А теперь вы скажите, почему так настойчиво меня расспрашиваете? Они ехали медленно. Мимо во обе стороны проносились автомобили. Стелла подумала, что запросто можно было бы прибавить скорость, но не стала говорить этого вслух. Как тебя зовут? спросила женщина. Ты не сказала. Стелла назвалась. Интересное имя. На псевдоним похоже, но тебе подходит. Так вот, Стелла, тебе бы лучше не ездить туда. От удивления Стелла не сразу нашлась с ответом, а ее спутница тем временем говорила. «Телефон у твоих друзей все равно недоступен. Правда? Ну и как ты станешь их искать? Будешь бегать по всему побережью? Давай-ка лучше я отвезу тебя к нам в Отрадное, если нет желания в Сочи оставаться. Городок у нас побольше, чем Локко, но море такое же чистое. Жилье подобрать не проблема». Отлично отдохнёшь. Фрукты, пляжи. Погодите, громко перебила Стелла, немного оправившись от изумления. Зачем мне ваше отрадное? Мне нужен именно влог, а мы с вами договорились. Женщина молчала. Стелло осенила. Я вроде бы поняла, в чём дело. Дайте угадаю. Вы держите гостиницу. Эти ваши загадочные вопросы, туманные намёки способ привлечь клиента, верно? Нет, неверно, усмехнулась Евгения Ивановна. Нет у меня никакой гостиницы. И работаю я директором школы. Всё-таки она была права насчёт учительницы. Зачем тогда всё это? спросила Стелла. Ты вроде не глупая девочка. Послушай меня. Я приведу несколько интересных фактов, а ты уж сама решай. Хорошо? Я уже всё решила, так что не стоит и всё-таки удели мне пару минут, прервала Евгения Ивановна. От тебя не убудет, а я посчитаю, что выполнила свой долг. Какой ещё долг? подумала Стелла, но больше возражать не стала. Хорошо, примирительно произнесла она. Что вы хотели мне сказать? Так-то лучше. Евгения Ивановна помолчала, собираясь с мыслями. Лок необычайно красивое место. Пожалуй, самое красивое на всём побережье. Однако почему-то оно всегда пустовало. В округе полно городков и посёлков, а тут вроде сам Бог велел поселиться, однако местные его избегали. Только в начале 90-х ребятки с большими деньгами решили превратить Лок в курорт. С тех пор Лок застраивается. И если ты пройдёшь по улицам и поспрашиваешь, поговоришь с жителями, то узнаешь, что все они приезжие. Я имею в виду выходцы из разных российских городов. Как-то так казалось. История всегда одна. Однажды приезжали на отдых и решили остаться навсегда. Не удивляет? Стелла покачала головой. Необычно, конечно, но мало ли. Сами говорите, место красивое, но не слишком известное. Наверное, цены на недвижимость ещё не так высоки. Хорошо. Как скажешь. Но есть ещё кое-что. А как же? Подумала Стелла. Всегда в любой ситуации непременно найдётся ещё кое-что. Смертность. Я, конечно, не располагаю официальными данными статистики, но знаю, каждый сезон здесь умирает слишком много людей. Думаю, гораздо больше, чем в других таких же городках и посёлках на побережье Чёрного моря. Откуда вам это известно? Мой брат всю жизнь работает в больнице в Атрадном. Это самая большая клиника в округе. При ней есть и станция скорой помощи, и морг. Так что всех привозят к нам. Как же они умирают? Стелла окончательно растерялась. Она ехала, уберечь Митю от конкретной угрозы от Лины и не могла понять, к чему клонит Евгения Ивановна, что пытается ей сказать. Почему никто не бьёт тревогу? Полиция что же не в курсе? Разве может быть так, что люди гибнут, а никто ни сном, ни духом, и в прессе ни слова? Местность вокруг изменилась. Справа от них теперь выселись горы, слева переливалось на солнце море, словно покрытое золотистыми чешуйками. А при чем здесь полиция и пресса? Это же не убийство, о преступлениях и речи не идет. Наоборот, в Лока очень тихо. Полное отсутствие криминала, даже драки, и то редкость. В смертях нет ничего подозрительного. Чаще всего врачи констатируют сердечную недостаточность, разрыв сосуда в мозгу, прободную язву, синдром внезапной младенческой смерти. Кто станет писать об этом в газетах? Бывают, конечно, несчастные случаи. Люди тонут в море, давятся едой в кафе или ресторанах. случаются и самоубийства, но насколько я знаю, никто никогда не пытался совести все факты воедино, установить связь, чтобы нарисовать общую картину. Ну ладно, получается, люди умирают, а их родные, а их родственники, вместо того, чтобы бежать куда подальше, как правило, остаются там жить, подхватила Евгения Ивановна. Не все, конечно, но многие продают свою недвижимость на родине и перебираются в Локка. Странно, да? Действительно, не могла не согласиться Стелла. А как они это объясняют? Не знаю, рисковато бросила Евгения Ивановна. Откуда мне знать? Я ни с кем из них не говорила. Да и не знаю, там никого. А сами-то вы что думаете? настаивала девушка. Подожди, об этом после. Ты сказала, тебе не удалось найти упоминаний о Локка в интернете. И ты ни одна такая. Мне, например, тоже. Я попробовала для интереса. Не удалось? Видишь, как одни видят, другие нет. Лично меня это наводит на размышления, словно Кого-то локка хочет в гости, а кого-то не хочет. Так зачем навязываться? Они снова ехали молча. Стела обдумывала слова своей спутницы. Если всё, что она говорила, соответствует истине, то получалось не Митя с Линой выбрали место для отдыха, а оно выбрало их. Однако это ничего не меняло. Ей все равно нужно туда попасть. Теперь, пожалуй, еще нужнее. «Долго ехать?» — спросила она. Тойота наворачивала зигзаги. Поворот следовал за поворотом. «Скоро будем в Отрадном. Оттуда минут двадцать пять». Из-за очередного изгиба дороги вынырнула табличка «Отрадное пять километров». «Не передумала?» спросила Евгения Ивановна. Нет, односложно ответила Стелла. Вот уже и отрадной осталась позади. Дорога полезла ввысь, в горы. Какие планы у Локка на Мицию и Лину? Кто из них должен остаться, а кто умереть? Подумала Стелла и разозлилась сама на себя. Как можно воспринимать всерьёз эти шаманские сказки. Но тягостные мысли не желали выветриваться из головы. Чтобы отогнать их, она спросила: "А вы там были когда-нибудь?" "Нет, не была". Евгений Иванов набросил скорость, и машина едва ползла по пыльной дороге. Вполне возможно, для многих это место безопасно. Кто-то, как мы с тобой, вовсе его не способен увидеть, узнать о нём, чтобы приехать. Некоторые годами мотаются в локо на отдых, ни о чём не подозревая, и возвращаются обратно домой, как ни в чём не бывало, а потом строчат на форумах отзывы, которые заманивают других. Голос её стал задумчивым. Учительские и начальственные нотки пропали без следа. Всё это звучит безумно. Я понимаю. Но если вдуматься, В мире много непонятного, и мы сами решаем, во что верить. По-моему, на той стороне бытия немало загадок и тайн. То, что они скрыты от наших глаз, не отменяет самого факта их существования. Понимаю, что вы хотите сказать. Стала почувствовала, что ей невольно передалось настроение Евгении Ивановны. Видимо, в Локко что-то происходит. Не верю в мистику, но от некоторых вещей невозможно отмахнуться. Факты есть факты. Поверьте, я не из тех, кто любит пощекотать себе нервы, и в другой ситуации послушала бы вас. Осталась в отрадном от греха подальше. Вот и правильно, вставила женщина. Но мне нужно ехать. Там мой, она замялась. Близкий друг. Мне кажется, он в опасности. ты говорила знакомые напомнила Евгения Ивановна это муж и жена в общем долго объяснять это сложно но я должна туда попасть раз так езжай вздохнула Евгения Ивановна минут 5 и мы на месте вновь повисла пауза тревога усилилась бороться с ней было всё сложнее оказалось Это не они подъезжают к локко, а сам городок надвигается на них и вот-вот бросится, выскочив из-за поворота. Приехали, через несколько минут сказала Евгения Ивановна. Автомобиль послушно притормозил. Стелла из окна машины смотрела на городок, о котором столько всего услышала за последний час-полтора. Ничего зловещего в его облике не было. Наоборот, симпатичное местечко, ухоженные улочки, красивые дома. Toyota стояла на небольшой площадке птачки. Дорога в этом месте раздваивалась. Одна ветка вела вниз к локку, который находился в низине, окружённой горами, вторая шла прямо, вводила дальше. Не передумаешь? нарушила молчание Евгения Ивановна. Нет, твёрдо произнесла Стелла и протянула деньги. Спасибо вам. Женщина глянула на неё, покачала головой и взяла одну из трёх купюр, которые протягивала девушка. Этого достаточно. Берите, мы ведь договаривались, запротестовала Стелла. Не беспокойтесь, у меня есть деньги. У меня тоже. Мне было по пути. И довольна об этом. Запиши телефон. Чей? Мой. И знакомого моего. Зовут Николаем Васильевичем. У него гостевой дом в Локка. Сможешь там остановиться. И о машине, если что, с ним же договоришься. Скажешь: "Я прислала". Она продиктовала номера телефонов. "Вы говорили, никого из местных не знаете", заметила Стелла. Евгения Ивановна посмотрела на неё долгим взглядом и ничего не сказала. Ещё раз поблагодарив свою спутницу, Стелла вышла из машины и взяла с заднего сиденья сумку. Стелла окликнула её Евгения Ивановна, когда она уже шла по дороге. Девушка остановилась. Некоторые вещи слишком слишком чудовищны, чтобы говорить о них. Иногда приходится пожалеть, что тебе вообще довелось об этом узнать. Куда лучше было бы вовремя заткнуть уши. чтобы ничего не слышать. Проговорив это и не дожидаясь ответа, Евгения Ивановна завела двигатель. Стол растерянно смотрела, как тёмно-синий автомобиль уезжает прочь, коротко посигналив на прощание. Она осталась одна и вдруг показалась себе маленькой и уязвимой.